Бессонница. «Здравствуйте, капитан!» — поприветствовала Нагеру соседка тетки Танину еще до того, как он успел постучать в дверь. Гвардеец живо представил старуху на своем наблюдательном посту у окна в точности как одна из ее кошек. «Лейтенант!» — поправил он. «Капитан, лейтенант, какая разница? Простите пожилую вдову, которая не разбирается в званиях!» — сказала хозяйка. и посторонилась, пропуская гостя. На лице Нагеры отразилась смесь отвращения и недоверия, и он отвернулся, чтобы старуха не заметила. Ему почудилось, или это Мигера вздумала с ним кокетничать. Гвардеец был в этом почти уверен. Прошло уже больше часа, с того момента, как соседка ему позвонила, но она до сих пор разгуливала в ночной сорочке, выглядывавшей из-под наброшенного поверх халата. демонстрируя бледную, покрытую старческими пятнами кожу. Нагера сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, и тут же пожалел об этом. В нос ударил в запах печенья и кошачьей мочи, как в прошлый его визит сюда. Лейтенант обернулся и посмотрел на хозяйку дома, намереваясь как можно скорее отделаться от нее. — Так в чем дело? — Вы сказали связаться с вами, если я что-нибудь вспомню. — Да, вы это уже сообщили. «Так что такое?» Вместо ответа старуха прошла мимо гостей и уселась на диван у окна. «Сначала расскажу вам предысторию, чтобы вы поняли, почему я об этом забыла и удостоверились, что я не лгу». И соседка жестом предложила гвардейцу сесть рядом. Тот с неохотой повиновался. «Меня мучит бессонница, капитан». «Я еще не так стара и весьма активна, поэтому приходится принимать таблетки, чтобы заснуть, но иногда я забываю это сделать. Если такое случается, начинается настоящее мучение. Я ложусь в кровать и немедленно засыпаю, но не проходит и часа, как пробуждаюсь, и уже не могу сомкнуть глаз всю ночь». Нагера сдержанно кивнул, надеясь, что будет вознагражден за свои страдания. «Вчера именно так и случилось. Я не выпила таблетку, отключилась. А в час ночи, как обычно, уже вовсю бодрствовала и встала, чтобы принять лекарство. Оно лежит здесь», — старуха указала на комод, на котором дремал кот. Проходя мимо окна, я бросила взгляд на улицу и тут сообразила, что в субботу, когда пропал Танино, я тоже забыла выпить снотворное. И когда встала и пошла за ним, видела машину Видаля. Лейтенант оживился. «Вы уверены?» Соседка, как и в прошлый визит, приняла оскорбленный вид и кивнула. «Абсолютно. Просто я должна была рассказать про бессонницу, чтобы поняли, почему я не упомянула об автомобиле раньше. Я вспомнила о нем лишь когда ситуация повторилась». В субботу это не показалось мне подозрительным. Что необычного в том, что машина Танину стоит перед домом. И я, конечно, только проснулась, но хорошо ее разглядела. И скажу вам больше, я приняла лекарство и снова легла, но заснула, как обычно, не сразу. Так вот, я слышала, как завелся мотор, и автомобиль уехал. Нагера посмотрел старухи в глаза. — Во сколько? Это очень важно. Соседка гордо улыбнулась. — В час ночи, капитан. Я хоть и в возрасте, но голова и прочее у меня работают как часы.